Глава двадцать четвертая. Вавилон. Замкнутая стальная конструкция. гидравлические домкраты, сборная обделка из бетонных тюбингов. Ротор с резцами под мягкие пластичные глины. От него порода подается на конвейер, а оттуда на вагонетки. Гироскопы и лазерные теодолиты для точности прокладки курса. «За месяц можно километр пройти», — радовался Фидель. «Но нам столько не надо. Давай, Маруся, не подведи!» Павел Терентьевич сразу ожил и даже будто лет на двадцать помолодел. Он живо вскарабкался к пульту управления. Сайгон завороженно наблюдал, как метростроевец колдует над двумя рядами кнопок. Один ряд синий, второй красный. И это только на вертикальной панели. А еще есть кнопки на горизонтальной и целая куча разных циферблатов. Сайгон насчитал их аж 14 штук. И как в этом всем разобраться? Хорошо, что он убедил Павла Терентьевича присоединиться к спасателям. Тот, кстати, времени не терял. Что-то нажал, повертел, проверил показания и щит ожил». Мерно загудело электричество, включилось освещение зала. Вот оно. То, ради чего спасатели проделали такой тяжелый, полный лишений и потерь, путь. Павел Терентьевич обернулся и подмигнул Сайгону, мол, оборудование в порядке. Даже удивительно, что спустя столько лет все цело, все на месте. Спасибо мутантам, обитающим на станции. Они надежно охраняли Марусю от мародеров. Это вовсе не конец. Нет, наоборот. Это лишь начало. Ведь многотонное оборудование и материалы, что хранятся здесь, нужно перебросить на другую станцию, к примеру, на Академгородок, и только потом дальше рыть туннель. А для этого нужны люди, много людей и много сил, И надо убедить паханов, императоров и прочих начальников царьков, чтобы разрешили спасателям пройти с грузом через их станции. Все только начинается, вдруг понял Сайгон. Ну да Фидель совсем справится. Он обладает поистине чудесным даром убеждения. Раз Сайгона смог подбить на подвиг, то и космоса как-нибудь умастит. Главное, чтобы все поняли, война за жизненное пространство не нужна. Незачем проливать кровь. Сайгон ликовал. Он едва сдерживался, чтобы не пуститься в пляс вслед за Че. И потому не сразу заметил компас в руках у Фиделя. Команданта что-то втолковывал Павлу Терентьевичу. Из-за шума комплекса, работающего в холостую, Сайгон не слышал беседы. Лишь подойдя ближе, смог кое-что разобрать. «Ты что? Не только не мой, но и тупой. Река там». «Туда рыть будем, понял?» Фидель, еще раз взглянув на компас, указал направление. Павел Терентьевич отрицательно тряс головой и умоляюще мычал. Фидель бесился. А Сайгон ничего не мог понять. Какая еще река? И зачем куда-то здесь рыть? Он даже забыл, что самое время выяснить, откуда у Фиделя губная гармошка. Счастье-то какое! За долгие годы проходческий комплекс не проржавел насквозь, Его не залило грунтовыми водами. Изоляцию не сожрали крысы и подсюки. В общем, чудо, что он до сих пор исправен. Во время путешествия Сайгон запрещал себе даже думать о том, что вероятность успеха мизерна. Им двигал лишь энтузиазм, который честнее назвать фанатизмом. Ведь другого варианта спасения метро не существовало. Поэтому ЩИТ просто обязан был заработать с полоборота. Как же иначе? «Нельзя же так, чтобы совсем без надежды! Или все-таки можно?» «Эй, я кому говорю! Врубай эту шарманку по полной! И не надо делать удивленные глаза! Уж ты-то, старый козел, с самого начала понимал, для чего все задумано!» Фиделя словно подменили. Точно таким же он был на Берестейской, когда Сайгон только-только с ним встретился. А тогда Сайгону он очень не понравился». Че тоже вдруг стал серьезным, как ранение в живот. Павел Терентьевич опять что-то промычал и принялся жать на кнопки. Через секунду гудение стихло, комплекс вновь был отключен. Это повергло Фиделя в ярость. Он навел автомат на старика и нажал на спуск. Старик упал. Сайгон сразу понял, что он мертв. «Как же так? Зачем?» Ведь новые туннели и жизненное пространство, чтобы не было войны? Все вдруг встало с ног на голову. Что происходит, а? Он кинулся к Павлу Терентьевичу, зная, что тому уже не помочь. Но вдруг метростроевец жив, ведь чудеса в метро случаются. Спасатели нашли проходческий щит, разве это не чудо? На дряблой шее старика пульс не прощупывался. На руке тоже. Сайгон молча посмотрел Фиделю в глаза. Тот с жаром затараторил. Так было надо, малыш. Он сам виноват. Он выключил щит. Я испугался, что гнусный старпёр испортит оборудование. Знаешь, как в кино? Нажмёт на красную кнопку и бах-тарарах, все в огне. А тут столько красных кнопок. Сайгон кивал Фиделю, зная, что тот врет, и прикидывал, успеет ли он выстрелить первым, или же его опередит Че, который стоял чуть правее и не спускал с обоих глаз. «Можно вопрос, Фидель?» «Валяй, малыш!» Команданты отвернулся, чтобы нажать пару кнопок на пульте. Похоже, он и сам знал, как запустить комплекс. «Братишка, ты ведь не собираешься расширять подземелье, а?» Фидель на миг застыл, потом бросил через плечо. «Ты на редкость догадлив, малыш. Горжусь тобой». «Но что, что ты хочешь?» Загудело электричество, и глаза Фиделя заискрили. «Мы запустим Марусю, и наша сладкая девочка пророет туннель в реке». «Но зачем?» Че пропал из виду, Сайгон занервничал». Кровь стучала в висках, глаза слезились. Как это зачем? Конечно, для того, чтобы затопить подземку. Затопить киевское метро? Затопить киевское метро? Но зачем? Почему? Сайгон хватал воздух, как изловленный протей, и таращился на Фиделя, надеясь, что все услышанное им окажется шуткой. Просто шуткой. Чтобы уничтожить этот гадюшник, спокойно и ласково улыбнулся Фидель. Он безумен. Да он просто маньяк. И за этим человеком Сайгон шел, подчинялся ему и даже оправдывал его преступления. Мол, используем зло, да, но исключительно ради великой цели, потому что с добром у нас напряженка или просто закончились патроны. И вот на тебе». Но зачем, Господи, зачем им рушить своды? Зачем убивать жалкие тысячи чудом выживших в войну и из последних сил до сих пор цепляющихся за жизнь? Как же надо ненавидеть человечество, как надо ненавидеть метро, чтобы с таким остервенением настойчиво, рискуя собственной шкурой и шкурами своих товарищей, Рваться на эту станцию, рваться к этому адскому механизму, орудию судного дня. Какая по счету эта экспедиция? Во сколько жизней обошлись Фиделю предыдущие? В чем смысл? Мы уходим из Вавилона в страну предков, — послышался сзади голос Че. Растаман заодно с Фиделем. Ну, это как раз понятно. Костяк всей экспедиции — сладкая парочка. Остальные — расходный материал. Сайгон тоже? «Разумеется, да. Его взяли с собой только потому, что он попался Фиделю под ноги. Сам напросился. На какое особое отношение он рассчитывает?» «И зачем ты, малыш, притащил сюда старикашку? чено театральный хотел избавить тебя от лишнего груза, но ты ему помешал. А все дело в том, малыш, что...» — Ростаман перебил Фиделя. Уничтожить Вавилон должен сильный духом человек, такой как я, или как ты, или как наш друг Фидель. Старик для этой роли не подходил. Значит, это Растаман пытался убить метростроевца. Вот так просто, без угрызений совести, избавить от груза. Лишнего. Вавилон? — потряс головой Сайгон. — Почему Вавилон? Вавилон — это метро, — пояснил Че, — а страна предков — поверхность. «Ты думаешь, что я сумасшедший, малыш?» Проникновенно взглянув Сайгуну в глаза, спросил Фидель. «Что я маньяк?» «Это не так. Это не так. Да, у меня есть цель. Да, я готов ради этой цели жертвовать человеческими жизнями. Но я не убиваю просто ради того, чтобы убивать. Цель есть. Есть смысл. Я не понимаю. Посмотри на себя, малыш». Вспомни тех людей, которых видел вокруг за наш короткий переход. Папуасы, лижущие жаб, сатанисты, жрущие человеческие души, осатаневшие бабенки, голодранцы, ворующие чужую собственность под благовидными предлогами. Убийцы, убийцы и еще раз убийцы. И ты, торговец хомяками, их спаситель. Кого ты хочешь спасти? Это не человечество. Метро разложило нас». Жизнь без солнца и неба превратила нас в мерзотных зверьков, в морлоков. Мы жрем друг друга и спим в собственном дерьме, совокупляемся на глазах у других и жрем все, что попадется на глаза. Это не человечество. Метро выпивает из нас разум, отбирает у нас достоинство, Еще поколение, и мы изменимся до неузнаваемости». Сайгон слушал Фиделя, смотрел в его полыхающие глаза и был почти согласен с ним. Вдруг ему снова показалось, что командант и не безумен, что во всех его действиях и вправду есть смысл, что вот-вот этот смысл станет ему ясен. «Хорошо», — почти сказал Сайгон, — «но что же тогда делать? Как быть?» «И потому мы должны уничтожить метро, не дать людям окончательно переродиться в кротов, «Выкурить их из этих гадостных нор на поверхность. Пусть учатся дышать заново настоящим воздухом. Пусть все увидят небо. Пусть сразятся с чудовищами и закалятся в боях. Хватит отсиживаться в катакомбах. Но сейчас слишком рано, — опомнился Сайгон. Мы же только потому живы, что носим РЗК, и ты, и я. Воздух заражен, вода заражена». «Мутанты! Жить негде! Слишком рано!» «А завтра будет слишком поздно!» Горько покачал головой Фидель. «Завтра у вас не будет человека, который заставит вас покинуть пещеры и распрямиться. Завтра вы все ослепнете и будете ползать на карачках с рождения и до смерти, потому что под землей так сподручнее. А сегодня у вас есть я!» «Ты не спасешь их! Ты их погубишь!» «Женщин! Детей!» они просто захлебнуться радиоактивной жижей ты это называешь спасением заорал сайгон команднта покачал головой ничего не отвечая его лоб прорезали глубокие морщины а глаза погасли и теперь казались двумя черными провалами на восковом лице он тяжело вздохнул неужели сайгону удалось пробить бетон его убежденности но тут вмешался че не смей его слушать фидель Помни, какая у нас миссия. Метро Вавилон, город порока, город бездуховных и бездушных, град обреченный. Только на его руинах создастся царство духа, Зион. Человечество, как Феникс, оно не обновится и не восстанет, если сначала не обратить его в пепел. Мы избраны для того, чтобы обновить человечество. Этот мальчишка просто крот, и он пытается защитить от нас других кротов. Из него уже не сделать человека, и он мешает нам перековать в людей тех, кого еще можно спасти. «Очнись, Фидель!» «Джа», — говорит моими устами, — «Джа зовет нас назад, наверх, в страну предков!» «Страна предков мертва! Вы сами видели! Там никто не выживет!» — орал в ответ Сайгон, но команданты уже не слышал. «Тебе, — говорит, — страх!» Жаль, малыш, я думал, ты один из нас, ты сильный духом. Когда метро затопит, кроты будут дохнуть не от воды, а те, кто поднимется наверх, не от радиации. Вас загубит страх. Страх нового, страх неожиданного, открытых пространств, небо над головой, страх новой жизни. Фильтры метро вышли из строя давным-давно. Все метро много лет пьет отравленную воду и дышит отравленным воздухом. «У Кротов давно выработался иммунитет, но вы боитесь поверить в свои силы. Ты разве не видел детей, которых зачали под облучением? Не видел людей, которые живут на незащищенных станциях? Среди них нет здоровых сплошные уроды. Почему ты хочешь выгнать людей из метро на погибель?» «Уроды!» — голос Фиделя вдруг вырос – Загремел под сводами, и сам Фидель словно прибавил в росте. Казалось, что какой-то древний могучий бог, долго и терпеливо притворявшийся человеком, вышел из себя и забыл о необходимости изображать смертного. Уроды? Нет. Это будут новые люди. Такие, как мой сын Ункас. Неуязвимые для радиации, способные побороть любого мутанта, или найти общий язык с ним. Там, наверху, то, что ты называешь уродством, будет эталоном красоты. — Ты? Ты делаешь все это из-за своего сына? — обалдело спросил Сайгон. — Он спасется. Когда хлынут воды, он поднимется наверх. Я указал ему путь, вент-шахту. Мой мальчик будет встречать всех, кто побежит из метро». «Я соберу выживших под своим знаменем, я научу их жить наверху, а он станет моим наследником. Человечество возродится!» Сайгон вдруг вспомнил прощальный разговор Ункаса и Фиделя. «Все, что я делаю, я делаю ради тебя. Вот и все. Глупо спорить. Этих двоих ему не переубедить».